Глава третья Кто такая Лиза? Черт бы ее побрал! По офису пронесся громкий раскатистый голос Лиза Линди! Наступил второй день моего пребывания в офисе Сан-Диего. И я, как и дюжины других агентов, ждала начала утренней планерки. Все заметно нервничали до вспышки гнева нашего босса, однако теперь расслабились. Я подняла голову, глядя на молодого помощника, ответственного оперативного сотрудника, и чуть не лишилась дара речи. Это был он, мой незнакомец, по губам которого я истосковалась, мой сосед. Желудок моментально скрутило от паники, но я справилась с собой. «Лиз!» — поправила его Вел, «Как чиз, только с буквой «Л». Мое сердце готово было вырваться из груди. Босс ждал, чтобы кто-нибудь вышел вперед. Здесь я собиралась начать все с нового листа, а теперь моя жизнь станет еще более запутанной. Меньше, чем через три, две... Я Ли Линди, сэр. Какие-то проблемы? Когда наши взгляды встретились, он остолбенел, а меня накрыло волной ужаса. Я видела, что он тоже меня узнал, И даже на долю секунды побледнел. Секс на одну ночь и без всяких обязательств превращался в запутанный комок. А мне сейчас хотелось лишь одного — повеситься. Парень быстро пришел в себя. На секунду его злость улетучилась, но потом лицо напряглось, и он вновь стал самим собой, испытывая ненависть ко всему живому. Свирепая репутация спецагента Мэддокса шла впереди него. Агенты по всей стране знали о его жесткой дисциплине и слишком высоких требованиях. Я знала, что мне придется нелегко под таким руководством, но вот чего я не ожидала, так что окажусь под ним в прямом смысле». «Черт, черт, черт бы его побрал!» Босс моргнул и протянул папку. «Этот FD-302 неприемлем. Не знаю, как вы работали в Чикаго». Но в Сан-Диего мы не размазываем дерьмо по бумаге, называя это хорошей работой». Его резкое замечание, высказанное прилюдно, заставило меня забыть о стыде и вернуться к роли Бетти Бюро. «Отчет исчерпывающий», — с уверенностью сказала я. Даже придя в бешенство, я не могла отделаться от мысли о прошедшей ночи, о том, какое тело скрывалось под этим костюмом, как перекатывались мускулы на бицепсах моего босса с каждым яростным толчком, какими чудесными были его губы. Я вдруг с ужасом поняла, в какую яму угодила. Я не знала, в силах ли составить связные предложения, а тем более уж говорить с уверенностью. «Сэр», — подала голос Вэлл, — «я с радостью взгляну на отчеты. «Агент Тейбер», — сказал Мэддокс. Я почти ожидала услышать от нее «Иди нахрен». «Да, сэр», — сказала Вэлл. «Я вполне могу сам решить, приму я отчет или нет». «Конечно, сэр», — ровным голосом проговорила Вэлл и сцепила ладони в замок. «Агент Линди, вы способны выполнить поставленные перед вами задачи?» — спросил Мэддокс. «Мне совсем не понравилось, как он произнес мою фамилию». Будто ему на язык попало что-то омерзительное. «Да, сэр». Было нелепо называть его сыром. Это вызвало у меня ощущение некой покорности. В венах сразу же закипела кровь моих ирландских предков. «Так сделайте это!» Я хотела работать в Сан-Диего. Пускай мне даже придется попасть под прицел этого известного засранца, помощника ответственного оперативного сотрудника Меддокса. Все лучше, чем оставаться в Чикаго, связанной с семилетними отношениями с Джексоном Шульцем. От этого имени омерзительный привкус оставался уже на моем языке. Но я просто не могла смолчать. Я бы с радостью, сэр, если бы вы позволили. Уверена, что услышала пару удивленных возгласов, пронесшихся по комнате. Глаза агента Мэддокса вспыхнули. Он сделал шаг в мою сторону. Высокий, излучающий опасность хищник, даже в его безупречном костюме. Да, он был выше меня на голову, а, по слухам, еще и смертоносен, с оружием или без. Но мои ирландские корни вынудили меня сощуриться и дерзко вскинуть голову, искушая своего нового босса сделать еще шаг вперед. «Сэр!» — сказал другой агент, переключая на себя внимание Меддакса. Босс повернулся, И парень что-то шепнул ему на ухо. Волна клонилась ко мне и скорее выдохнула, чем произнесла слова. Это Маркс. Он правая рука Меддокса. Меддоксу пришлось слегка нагнуться, ведь Маркс был не намного выше меня. Однако широкоплечь и не менее опасен, чем наш поос. Меддокс кивнул, потом обвел всех присутствующих взглядом своих холодных ореховых глаз. У нас есть пара зацепок по Ибернате. Сегодня вечером Маркс встречается в Вегасе со связным. Тейбер, как обстоят дела с подручным Бенни? Артура. Вэлл принялась озвучивать свой отчет, а Меддекс в это время бросил мой FD-302 на стол. Когда Вэлл закончила, босс сердито глянул на меня. «Перешлите мне файл, когда у вас прибавится ума. Я взял вас в группу из-за рекомендаций Картера». «Не делайте из него дурака!» Агент Картер нещедр на похвалу. Без доли иронии сказала я. «Я очень серьезно к этому отношусь». Мэддекс изогнул бровь, ожидая, что я договорю. «Сэр, я очень серьезно отношусь к его рекомендациям, сэр». «Тогда к концу дня жду от вас более вменяемого отчета». «Да, сэр», — сквозь зубы процедила я. Агенты поднялись и один за другим покинули комнату. Я схватила со стола свой отчет и сверкнула взглядом на Мэддокса, который направлялся к выходу с агентом Марксом на хвосте. Кто-то передал мне пластиковый стаканчик с водой. Я приняла его и поплелась к своему столу, без всякого изящества плюхнувшись в кресло. «Спасибо, агент Тейбер». «Иди нахрен», — сказала она. «И ты уже труп». Он тебя на дух не переносит. «Взаимно», — сказала я, делая новый глоток. «Этот офис — всего лишь временная остановка. Моя конечная цель — должность аналитиков Куантика». Вэлл откинула назад длинные каштановые локоны, закручивая их в низкий пучок. Мои тонкие черные волосы чуть не потускнели от зависти, пока Вэл пыталась четырьмя шпильками побороть буйство своей шевелюры. Длинную челку она сбила на бок, заводя пряди за левое ухо. Вэл выглядела очень молоденькой, но в то же время неопытно ее было не назвать. Еще вчера она упомянула про несколько закрытых дел, которые оставила за плечами. Я тоже говорила себе, что Сан-Диего это временно. И как видишь, я еще здесь, четыре года спустя. Она повела меня к стене, где находился уголок с напитками и кофемашиной. Сотрудники пятого отряда вновь вернулись к рутинным делам, защелкав клавишами компьютеров или повиснув на телефоне. Я наполнила кружку, взяла пару пакетиков сахара и сливок, а потом вернулась к своему черному креслу с высокой спинкой. Я старалась не сравнивать все со своим боксом в Чикаго, но в Сан-Диего новые офисы построили всего два года назад. Кое-где я еще могла уловить запах свежей краски. Офис Чикаго же был изрядно потрепан. До моего перевода он прослужил нам шесть с половиной лет. Старенькое кресло уже давно приняло форму моей спины. Папки стояли на столе в том порядке, в каком нужно. Перегородки между боксами были достаточно высокими, чтобы обеспечить хоть какую-то уединенность. А мой босс не опускал меня ниже плинтуса перед всей группой на второй рабочий день. Вел проследила, как я поставила на стол свою дымящуюся кружку, потом села на свое место. Я взяла пакетик сливок и нахмурилась. Молоко со сливками у меня закончилось, но двухпроцентное еще осталось в холодильнике, сказала она сочувственным голосом. Я скривилась. Не надо. Ненавижу молоко. Вел изогнула брови, а потом уставилась в пол, удивленная моим тоном. «Ну ладно. Значит, ты не фанат молока. Больше предлагать не буду». «Нет. Я правда ненавижу молоко всем своим существом». Вэлл усмехнулась. «Ясно. Значит, не надо идти к холодильнику». Она глянула на мой пустой стол, на котором не было ни семейных фотографий, ни даже подставки для ручек. Парень, работавший в этом боксе. Его звали Трекс. «Трекс?» — переспросила я. «Скотти Трекслер». Боже, какой же он был симпатяга. Он перевёлся отсюда. В смысле, из самой организации. Наверное, сейчас работает в другом агентстве. Она вздохнула, словно увидев то, чего не видела я. «Мне жаль», — сказала я, не зная, что ей ответить. Вэлл пожала плечами. «Я уже выучила урок. Никому здесь не привязываться. Мэддокс держит всех в ежовых рукавицах, и не каждый может это вытерпеть. «Меня он не пугает», — сказала я. «Я не передам ему твоих слов, иначе он и вовсе с тебя не слезет». Я тут же вспыхнула, и Вэл, конечно же, это заметила и прищурилась. «Ты покраснела». «Нет, неправда». «А теперь еще и врешь». «Все из-за кофе». Вел пристально посмотрела мне в глаза. «Ты и глоточка не сделала?» я сказала что то что тебя смутило мэддекс не слезет я заёрзала под ее прицельным взглядом ты ведь живешь в Метауне? нет сказала я замотав головой я не собиралась отрицать где живу но она вот вот обо всем догадается черт бы побрал этих друзей федералов зарабатывающих на жизнь расследованиями мэддекс твой сосед так Я затрясла головой и стала смотреть по сторонам. Вэл, нет, прекрати! Ну ни хрена себе, ты шутишь. Меддокс и есть твое ночное приключение, воскликнула она, но слава богу шепотом. Я закрыла лицо руками, а потом уронила голову на стол. Вэлл перегнулась через перегородку. Боже, Лис, ты наверное чуть сквозь землю не провалилась, когда его увидела. «Как ты могла этого не знать? И как он мог? Он же тебя нанял, черт побери!» «Понятия не имею», — сказала я, покачивая головой из стороны в сторону и впиваясь пальцами в край стола. Затем я поднялась, прикрывая веки. «Ну и вляпалась же я, да?» «По крайней мере, я теперь знаю, кто тебе помог». Вэл поднялась, и Бейджик на ее груди качнулся. Она ухмыльнулась, глядя на меня и сунула в карманы свои тонкие кисти с длинными пальцами. Я в отчаянии посмотрела на коллегу. «Убей меня. Избавь от этого позора. У тебя же есть пистолет. Ты можешь это сделать». «Зачем? За последнее время это лучшее событие в нашей группе. Мэддокс, наконец, с кем-то переспал». «Ты ведь никому не расскажешь. Пообещай!» вэл состроила рожицу. «Мы же друзья!» «Конечно, я не стала бы этого делать!» «Верно, мы друзья!» Девушка вытянула шею, глядя на меня. «Почему ты разговариваешь со мной, как с лишенной? Я заморгала и покачала головой. «Прости, сегодня самый ужасный день в моей жизни!» «Что ж, выглядишь ты очень даже ничего!» сказала она и удалилась. «Ну, спасибо!» — сказала я самой себе, оглядывая комнату. Никто не слышал нашего разговора, но осадок от того, что мой секрет был кому-то известен, остался. Я вновь откинулась на кресле и нацепила наушники, а Вэл вышла из отдела, скрываясь за дверьми с кодовым замком, ведущими в коридор. Я прикрыла рот ладонью и вздохнула, чувствуя себя совершенно опустошенной. Как я умудрилась так испоганить свою новую жизнь Не успела она еще толком начаться. Мало того, что я переспала с боссом, но если узнают другие агенты, это поставит под угрозу шансы моего повышения под руководством Меддокса. Будь у него хоть талика здравого смысла, он станет обходить меня стороной, чтобы правда не всплыла наружу. При данных обстоятельствах повышение будет выглядеть неблагоприятно для нас обоих. Правда, это уже не важно. Медекс при всех заявил, что не впечатлен моей работой, отчетом, в котором я выложилась на все сто, а значит он должен быть безупречен. Я вновь просмотрела запись разговора и покачала головой. Перевод был очень точным, сам отчет исчерпывающим. Я пошевелила мышкой, наводя ее на кнопку проиграть, и вновь прослушала аудио. Чем больше двое итальянцев болтали про работу, И чем нагляднее один из них расписывал прошедшую ночь, тем сильнее я закипала от злости. Я гордилась своими отчетами. Это было моим первым заданием в офисе Сан-Диего, а Мэддокс выставил меня перед остальными неумехой, показав себя не с лучшей стороны. Вдруг мне вспомнилось, как за вчерашним обедом Вэл предостерегала меня насчет Мэддокса. «Он, конечно же, скажет тебе, что ты безнадежный агент, даже если ты лучшая из лучших. Он захочет посмотреть на результаты твоей работы после того, как подорвет твою уверенность в собственных силах. Я сорвала с головы наушники и схватила свой отчет. Затем помчалась прямиком к кабинету ПООСа в дальнем конце офиса. Приведя ослепительной красотки, которая сторожила вход в кабинет Мэддокса, я остановилась. На табличке я прочитала имя — Констанция Эшли. «Эш» от английского «пепел». Что очень подходило ее образу. Волосы цвета пепельный блондин падали на плечи мягкими волнами, отлично сочетаясь с фарфоровой кожей. Девушка глянула на меня из-под густых ресниц, потом удивленно захлопала ими. «Агент Линди?» — слегка гнусаво сказала она. Отличительная особенность южного акцента. Румяные щеки Констанции — Ее самообладание и приветливость были притворными. Девушку выдавали холодные голубые глаза. «Мисс Эшли?» — кивнула я. Она притерно улыбнулась. «Просто Констанция. Просто лис». Я пыталась скрыть свое раздражение. Девушка вела себя довольно мило, но мне не терпелось поговорить с Мэддоксом. Она прикоснулась к крошечному прибору в своем ухе, потом кивнула. «Агент Линди. Боюсь, спецагент Медекс сейчас не у себя. Могу я назначить вам встречу?» «А где он?» — спросила я. «Это закрытая информация», — все с той же сладкой улыбкой проговорила девушка. Я постучала пальцем по своему бейджику. «К счастью, у меня есть доступ к секретному уровню». Констанцию это не позабавило. «Мне нужно с ним поговорить», — стараясь не опускаться до мольбы, произнесла я. Он ожидает моего отчета. Девушка вновь коснулась крошечного пластикового прибора и кивнула. «Он вернется после обеда». «Спасибо», — сказала я, разворачиваясь на каблуках и удаляясь прочь. Но вместо того, чтобы вернуться в свой бокс, я вышла в коридор и огляделась в поисках Вэл. Она находилась в кабинете агента Маркса. «Можно тебя на минутку?» — спросила я. Она взглянула на Маркса и поднялась. «Конечно». Она прикрыла за собой дверь и прикусила губу. И «Извини, что прервала вас». Вы скривилась. «Он уже полгода как за мной ухлёстывает. Теперь Трекс не стоит на пути, и Маркс решил, что у него есть шансы». Мое лицо напряглось. «Неужто я перевелась в клуб одиноких сердец?» Я тряхнула головой. «Забудь. Мне нужна твоя помощь. Так скоро?» «Где обычно обедает Мэддекс? У него есть излюбленное место? Или он остается здесь?» «Фитнес-зал. Он там каждый день в это самое время». «Ах, да, точно. Ты упоминала об этом». «Спасибо», — сказала я. «Но он ненавидит, когда его прерывают», — крикнула она мне вслед. «Всем своим существом!» «Да он ненавидит всех и вся», — проворчала я еле слышно, нажимая на кнопку вызова лифта. Я спустилась на два уровня, потом прошла по переходу в западное крыло. Новенький офис в Сан-Диего состоял из трех огромных корпусов, и еще пару недель здешняя территория будет для меня точно лабиринт. Мне очень повезло, что Вэлл показала мне дорогу в фитнес-зал днем ранее. Чем ближе я подходила туда, тем больше ускоряла шаг. Я прислонила бейджик к квадратной панели, выступавшей на стене. Раздался писк. Потом щелкнул замок. Я открыла дверь и увидела зависшие в воздухе ноги Мэддокса. Лицо босса было красным и блестело от пота, пока он ритмично подтягивался на перекладине. Он не удостоил меня вниманием, не отрываясь от своей тренировки. «Нам нужно поговорить», — сказала я, поднимая в воздух отчет, который помялся в моей ладони. Увидев это, я разозлилась еще сильнее. Медокс отпустил перекладину, его кроссовки с глухим стуком коснулись пола. Парень тяжело дышал. Горловиной своей серо-лиловой футболки с надписью «ФБР» он вытер пот с лица. Низ майки приподнялся, обнажая кусочек идеально очерченного пресса и краешек V-образной линии косых мышц живота, о которой я фантазировала с тех пор, как увидела. Ответ Мэддекса вернул меня к настоящему. «Вон отсюда». «Зал для всех сотрудников не так ли?» «Не с одиннадцати до полудня». «Это кто так решил?» «Я». Его желваки перекатились под кожей, а взгляд остановился на папке в моей ладони. «Доработали свой FD -302? «Нет». «Нет?» «Нет», — чуть ли не прошипела я. Запись разговора и перевод крайне точные, а сам FD-302 исчерпывающий, как я уже и сказала. «Вы ошибаетесь», — грозно глядя на меня сверху вниз, сказал Мэддокс. Но за его гневом скрывалось нечто еще, что я пока не могла расшифровать. «Может, объясните, чего там не хватает?» — спросила я. Мэддокс отвернулся и пошел прочь. Футболка у него под мышками и на спине насквозь пропиталась потом. «Простите, сэр, но я задала вопрос». Босс резко обернулся. «Ко мне не приходят с вопросами, а следуют приказам. Я уже сказал переделать отчет так, чтобы он меня устраивал». «И что же для этого нужно сделать, сэр?» Мэддекс мрачно усмехнулся. «Разве в Чикаго ваш начальник делал за вас работу? Видите ли, в. Вы... «Я в Сан-Диего. Знаю я это». Меддок сощурился. «Значит, вы не подчиняетесь дисциплине, агент Линди? Разве не затем вас сюда прислали? Быть под моим руководством?» «Вообще-то вы сами меня вызвали. Припоминаете?» На его лице по-прежнему было непонятное выражение, которое совершенно сводило меня с ума. «Я вас не вызывал», — сказал он. Я вызывал нашего лучшего эксперта в области языков. Значит, это я, сэр. Простите, агент Линди, но после прочтения вашего отчета я не совсем уверен, что вы так хороши, как заявляете. Я не могу предоставить вам оперативную информацию, которой там не было. Может, скажете, что хотите получить от этого титула 3? Вы намекаете, что я заставляю вас лгать в отчете? Нет, сэр. Я намекаю, что вы могли бы сказать, чего ожидаете от меня. Чтобы вы выполняли свою работу. Я стиснула челюсть, пытаясь остудить свою ирландскую кровь. Я с радостью выполню свои обязанности, сэр, чтобы вас это устроило. Что не так в моем отчете? Все. Не слишком-то это помогло. Очень жаль, самодовольным тоном сказал Мэддокс и вновь отвернулся. Мое терпение было на исходе. Да как вас вообще повысили до пооса? Меддок остановился и резко развернулся, слегка подался вперед, словно не верил своим ушам. Что вы сейчас сказали? Простите, сэр, но вы меня прекрасно слышали. Агент Линди. Сегодня второй день вашей работы. Вы считаете, что можете? И возможно, он станет последним. Но я здесь, чтобы работать а вы стоите у меня на пути». Мэддекс долго и пристально смотрел на меня. «Думаете, тогда бы у вас получилось лучше?» «Вы чертовски правы». «Отлично. Теперь вы руководитель пятого отряда. Передайте отчет Констанции для оцифровки, а потом переносите свое барахло в новый кабинет». Мой взгляд замельтешил по залу. Я пыталась осознать, что сейчас произошло. Мэддокс только что дал мне повышение, на которое я в ближайшие четыре года не рассчитывала. Босс отошел от меня, скрываясь за дверью в мужскую раздевалку. Я учащенно дышала, даже сильнее, чем он после тренировки. Я развернулась и увидела толпившуюся возле стеклянной двери группу людей. Они напряглись и тут же рассыпались по сторонам, поняв, что попались. Я открыла дверь и вышла в коридор, потом пересекла переход, двигаясь, как в тумане. Я вспомнила, что видела рядом с кофемашиной пустую коробку, взяла ее и поставила на свой стол. Положила туда ноутбук и папки, которые лежали в ящиках. «Все прошло так ужасно?» спросила Вэл, глядя на меня с искренней тревогой. «Нет», — все еще потрясенно ответила я. «Он повысил меня до руководителя группы». «Ой, извини», — она усмехнулась. «Ты, кажется, сказала, что ты теперь руководитель». Я подняла на нее глаза. «Именно». Брови Вел высоко взметнулись. «Он смотрит на тебя с большей ненавистью, чем на агента Сойера. А это о многом говорит. Хочешь сказать, что разок дала ему отпор, и он тебя повысил?» Я огляделась по сторонам, стараясь придумать правдоподобную причину. Вел пожала плечами. Он, видимо, вышел из себя и сказал «не в попад». Она тыкнула в меня пальцем. «Зная я, что для повышения нужно перестать подчиняться и сделать что-нибудь против правил, то давно бы устроила ему разнос». Я сделала глубокий вдох и подняла коробку, а потом вошла в пустой кабинет руководителя. Вэл последовала за мной. Он пустует с того момента, как Мэддокс стал поосом. Кстати, он самый молодой поос в бюро. «Ты об этом знала?» Я покачала головой и поставила коробку на свой новый стол. «Если у кого-то и могло это получиться, так точно у Меддокса. Он на короткой ноге с директором. Могу поспорить, что он и до ООСа очень быстро дорастет». «Так он знает директора?» Спросила я. Вэлл усмехнулась. «Он часто ужинает с директором. В прошлом году Меддокс отмечал День Благодарения у него дома». Он любимчик директора, и не только в офисе Сан-Диего. И не в Калифорнии, а во всем бюро. Томас Мэддокс — золотой мальчик. Он может получить все, что захочет. И он это знает. Все знают. Я скривилась. У него что, нет семьи? Почему он не поехал домой на День Благодарения? Кажется, это связано с его бывшей. Я так слышала. Как он вообще стал водить дружбу с директором? Он угрюмый, как барсук. Может и так. Но он предан своему кругу, а не ему. Будь внимательной, что ты говоришь про него и кому. А то от внезапного повышения до внезапного перевода рукой подать. Ее слова заставили меня замереть. Ладно, мне нужно здесь немного обосноваться. Вэлл прошла к выходу и задержалась возле двери. «Сходим сегодня вечером выпить». «Опять?» «Кажется, ты сказала, чтобы я держалась от тебя подальше». Девушка улыбнулась. «Не слушай меня. Я известна тем, что даю ужасные советы». Я поджала губы, пытаясь подавить улыбку. «Даже учитывая мою гигантскую ошибку, может, все здесь будет не так уж плохо?»